Макс наклонился к трупу Скорцени и снял с его пояса кобуру со стечкиным и патронной подсумки. Держи, как это говорят, что с бою взято, то свято. Твой, носи. Подойдя к бугуру, я увидел Петровича. На его правой руке белел бинт. Он сидел, закрыв глаза и опершись плечом на дерево.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 Ну, вообще, спасибо. Накрыл ты их качественно, как и веничком всю поляну подмел. Чему учили? Не пропил еще уменье-то. Ладно тебе, старый скромничий, ну что, пойдем, сам дойдешь или помочь. Автомат возьми. Я подхватил его автомат, подал руку. Петрович грузно поднялся.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 Так ведь и твою голову грузины тоже оценили не слабо, возразил ему я. Так, кивнул он, из чего ты взял, что желающих на этом заработать уже не было? Что, а что были? Здесь. Были и сюда добирались, здесь и остались. Опа, нифига ж себе. Тебя-то раньше не касалось, ты и не знал. Хм.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 Что-то спешка. Кого ловить будем, Нолинча? Тебе вот этот номер известен? Протянул он мне свой мобильник. На экране высвечивался знакомый номер телефона. А тоже. Тебе, кстати, тоже. А я вас еще в прошлом году познакомил. Только вот ты ему с тех пор и не звонил ни разу.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 То есть, подарок для системы в целом хороший. Налично лично к данному коту не относящийся. Ну и что дальше? В штабе миротворцев появился какой-то новый полковник. Он две недели наводит о тебе справки. Ребята аккуратно его динамят, но до бесконечности это длиться не может. Сам понимаешь, кто-нибудь да сболтнет...